Теперь мы в просторном зале с золотыми колоннами. Их здесь так много, просто не сосчитать. А еще тут огромные роскошные люстры. Я такие раньше видел только на картинках. Это гербовый зал. Во время царствования Екатерины II здесь проводили великолепные баллы. Но позднее, в середине XIX века, император Николай I... Велел архитектору Стасову Перестроить зал Так, чтобы чувствовалось могущество его империи Если ты присмотришься К этим величественным люстрам То увидишь гербы Российских губерний Да, я вижу Дядя Кузя Неужели эти люстры Золотые? Нет, они бронзовые Но покрыты позолотой Красиво Только мне непонятно Как же этот дворец превратился в музей дядя Кузя? Сейчас расскажу. В 1764 году Екатерина II приобрела у берлинского предпринимателя коллекцию живописи от 225 до 317 картин. Здесь сведения разнятся. Чтобы выставлять эти картины, Екатерина велела построить новые здания, соединенные галереями Зимним дворцом. Они получили название «Малого Эрмитажа» с двумя павильонами – северным и южным. Дядя Кузя, а откуда вообще взялось название «Эрмитаж» и что оно означает? Мне кажется, это какое-то иностранное слово. Ты прав. По-французски «Эрмитаж» означает «уединенное место». Конечно, сейчас такое название может быть и не очень подходит огромному музейному собранию. Но не забывай, что когда его придумали, речь шла про небольшой дворцовый флигель, где размещалось собрание из двух-трех сотен картин. Это не так уж и много. Кстати, Екатерина регулярно проводила увеселительные вечера, которые включали в себя осмотр художественной коллекции. Эти вечера назывались так Малые Эрмитажи. На них действовали свои правила. Например, спорить без горячности или оставлять все чины вне дверей. А что это значит, оставлять все чины вне дверей? Это значит, что на вечере все присутствующие равны. И каждый вправе отстаивать свое мнение, хоть перед генералом, хоть перед самой Екатериной II.